В лицо изба была кривой, все окна, кроме одного, заколочены. И это единственное целое окно глядело на Трофима с сиротливым старческим упреком. Сколько вырастило людей! Ни одна сотня рожалась, умирала под моей крышей. Теперь вот скриплю, тужусь. Тяжело, но уже недолго скрипеть. Трофим подумал и со спокойной душой в одиночку в этой куче бревен запоешь Лазаря. Он поднялся на шаткое кольцо. Есть кто живой? Никто не ответил. Трофим толкнул одну дверь в темные сенцы, толкнул вторую в избу. Сумеречная комнатушка с тяжелой печью. На полу разводы воды стоит ведро посередке. С грязной тряпкой в руках, Басая с обвившим подолом, Она, лицо неживое, серое, глаза, как и тогда, остекленевшие. "Здравствуй", сумрачно поприветствовал Трофим, с неприязнью оглядывая мокрый пол. Она пошевелилась, опустила в ведро тряпку, вытерла о подол руки, спросила, казалось, спокойно: "Собираться мне? Куда? Как куда?" "Поспеешь", и взъелся. "Да что я тебе, милиция, что ли?" «Думалось, в петлю лезет, а она, нате вам, чистоту наводит. Вовремя!» «Надо же что-то делать, чтобы не думалось. Без дела ты рехнешься. Так я сейчас соберусь. Хороша и так. Не женихаться к тебе пришел». Она с тупым равнодушием стояла посреди недомытой избы, глядела своим странным, остановившимся взглядом, ждала. Трофим не знал теперь, о чем говорить с ней. Уже не скажешь, что хотелось сказать, а помнись, непутевая. Не вешаться, не бросаться в озеро девка не собиралась. Он чувствовал себя обманутым. Особенно злило, что моет пол, наводит чистоту, значит, рассчитывает здесь жить. Теперь вижу, какая змея, вижу. А вчера-то пожалел было. Она молчала, не двигалась. По-прежнему беззащитное белое горло, пустые глаза, сама в обвисшей юбке с опущенными руками, открытая, покорная. Вот я, без хитростей, ругай, казни, стерплю. И эта покорность взорвала Трофима. Прикидываешься овечкой ярочкой, горлышко подставляешь. Режьте, мол, добрые люди. Расчетец немудренный. Кому охота на живого человека нож подымать? Кабы кто убил меня? Ха, кабы кто! Уж коль жить не втерпешь, чего просить? Найди гвоздь потолще веревку покрепче. И она вдруг закрыла мокрыми руками лицо, колени подогнулись, рухнула на пол, шибло ведро, потекла по полу серая жижа. Ну вот, растерялся Трофим. Она лежала, уткнувшись лицом в недомытый пол, сухие космы длинных нечесанных волос мокли в разлитой луже, узкая спина с выпирающими косточками содрогалась под тонкой кофтой. Трофим глядел на нее и молчал. Бежал же с добром, спасти хотел, а вместо доброго слова нож под ребро. Разве не распроклятый? Эй, девка! «Да хватит, хватит! Нечего зря-то!» Она беззвучно рыдала. «Да право, ну сорвалось языка! Не хотел обидеть! Встань! Давай, встань!» Дотронулся до плеча, головы не подняла, вздрогнула, поежилась. И он распрямился, затоптался, кося на нее, глаза не знаю, что делать. «Встань!» — попросил он. «Поговорим по душам!» Плечи ее перестали сотрясаться, но продолжала лежать, как и лежала. Концы сухих волос мокли в грязной лужи на полу. Он неуклюже присел, подобрал волосы, с робкой неловкостью положил ей на спину. — Слышь, я зла тебе не хочу. Я и обижал-то сейчас, за тебя боялся. Слышишь, нет? Боялся же. Сердце кровью обливалось. Она зашевелилась. Оперлась на ослабевшие руки, приподнялась, села. Заляпанная кофта, грязное лицо, сбившаяся юбка, открывает острое голое колено, дрожащими пальцами провела по волосам.